«Может, передумаешь, а?» Фа -ля, -ля, -ля, -ля, -ля, -ля, ля та тя па тя па -тям. по армейски звучало просто убойно. Точно вам говорю. Какие же вы все-таки глупые. Пора у нас траур. Еще увидимся. Может, ловцом человечец?» Задумчиво переспросил Джошуа. «Фа-ля-ля-ля, не огорчайся. Она все равно была старая и беззубая. Ля-ля-ля. Ну что, молчите, народ. Подпевайте. Вы же знаете слова». «Позже я сказал». Джош, нельзя же всем подряд эту жуть втюхивать ловцом человеков. Хочешь, чтобы фарисеи тебя камнями забили? На это напрашиваешься? Я лишь продолжаю дело отца, а кроме того маги нам вдруг она ничего не скажет. Но ты же не хочешь ее отпугнуть, правда? А я не отпугну, она останется с нами, шмяк. Ты что, на ней женишься? «Я даже не знаю, можно ли мне вообще жениться. Смотри, мы как раз перевалили через горку в Яфи и увидели в деревне под нами толпу плакальщиков». Жушо показывал на красный гребень, высевшийся над морем людских голов, шлем римского центуриона. Вояка беседовал о чем-то с левицким жрецом, облаченном в белые с золотом одежды. Светая борода жреца спускалась ниже пояса. Хотя в деревню мы заметили, что за толпой наблюдают еще два или три десятка римских солдат. А они тут зачем? Им не нравится, когда мы собираемся вместе, — ответил Джошуа и замер, разглядывая Центуриона. Следят, чтобы мы тут бунт не подняли. А почему жрец с ними разговаривает? Садукеев заверяет римлянина, что мы его уважаем. Если на похоронах его матери устроят резню, это никуда не годится. Так он за нас, значит, беспокоится? За себя он беспокоится. Только за себя. Нельзя говорить так о жреце храма Джошуа. Я впервые слышал, чтобы Джош высказывался против Садукеева, а потому перепугался. Мне кажется, сегодня этот жрец поймет, кому на самом деле принадлежит храм. Джош, не нравится мне, что ты так говоришь. Может, нам лучше домой пойти? Помнишь, мы нашли дохлого жаворонка? У меня очень нехорошее предчувствие. Джоша ухмыльнулся, в глазах его заискрились золотинки. Спой свою панихиду, жмяк. Мне кажется, маги понравилось, как ты поешь. Правда, ты действительно так думаешь? Не-а. Около усыпальницы собралось человек 500 В первых рядах мужчины раскачивались в молитве, покрыв головы полосатыми платками. Женщины держались позади. Если б среди них не голосили нанятые плакальщицы, можно было решить, что их тут и вовсе нет. Я пытался разглядеть в толпе Мэгги, но народ стоял слишком плотно. Я повернулся к своему другу, но джошу уже проскользнул в самый первый ряд, где подлетела усопшей матери, стоял садуке и читал что-то со свитка Торы. Женщины обернули тело покойницы в лен и умаслили миры В потной воне скорбящих я различал ароматы сандала и жасмина. Я тоже пробрался вперед и встал рядом с Джошем. Те временем он не спускал глаз с трупа за спиной жреца, и все лицо его сосредоточенно напряглось. Джошу дрожал, будто на пронизывающем ветру. Жрец дочитал и запел. Вступил в наемный хор. Певцы прибыли сюда специально из Иерусалимского храма. «Хорошо быть богатым, а?» — шепнул я, туткнув Джошуа локтем под ребра. Он не обратил внимания только сжал покрепче кулаки. На лбу его выступила вена. Он прямо-таки прожигал покойницу взглядом. И туда она шевельнулась. Сначала просто дрыгнулась. Дернулась рука под льняным саваном. Похоже, заметил один я. «Нет, джошу не надо!» Я поискал взглядом римлян, те стояли кучками человек по пять по периметру всей толпы. Судя по виду, им было скучно, их руки лежали на рукоятках коротких мечей. Труп дрогнулся снова и поднял руку. В толпе ахнули, завопил какой-то мальчишка, мужчины подались назад, а женщины вперед, посмотреть, что происходит. Джошуа упал на колени и прижал кулаки к вискам. Жрец выводил свою песню. Труп сел. Певцы умолкли, и сам жрец в конце концов обернулся к своей покойной матери, а та спустила ноги с каменной плиты. Похоже, она собиралась встать. Жрец попятился в толпу, отмахиваясь скрюченными пальцами от воздуха у себя перед носом, будто кошмарное видение возникло из каких-то сгустков пара. Джошуа раскачивался, не поднимаясь с колен, и по щекам его струились слезы. Труп стал по-прежнему накрытый саваном и повернулся, будто зираясь. Я заметил, как несколько римлян выхватили мечи. Центурион сгромоздился на запятке своей колесницы и подавал воинам сигналы сохранить спокойствие. Снова повернувшись, я увидел толпу оскорбящих отхлынула, и нас, Джошуа, все бросили. Мы остались в полной пустоте. «Прекрати немедленно, Джош!» – прошептал я ему на ухо. Но он все раскачивался, не сводя с взгляда, и та уже сделала первый шаг.